Внутри жилища, похоже одно на другое, столько же, как и снаружи, и мебель везде одного и того же фасона. Полы вымощены плоской черепицей, стулья и столы из тёмного дерева, все с кривыми ногами на собачьих лапках. Верхняя часть каминов широка и высока. И на ней красуются не только изображения часов и капусты, но и настоящие часы, которые страшно стучат. Они необыкновенно стоят посредине. С боков же по обеим сторонам непременно стоит по одному цветочному горшку с капустой. Меж до каждым горшком и часами стоит маленький фарфоровый человечек с толстеньким брюшком, имеющим круглое отверстие, сквозь которое опять-таки торчит циферблат часов. Камины широкие и глубокие, с мрачными и приземисто-брюхастыми таганами. В них всегда горит огонь. Над огнём всегда стоит горшок со свининой и кислой капустой, а над горшком всегда наблюдает заботливый глаз доброй хозяйки. Это всегда маленькая, толстенькая старушка с голубыми глазами и красным лицом. На ней огромный чепчик, похожий на сахарную голову и обшитый красными и жёлтыми лентами. Платье её, что ж, с ценою, с ниткой оранжевого цвета, очень полно сзади, очень коротко в талии и нельзя сказать, что длинно спереди, потому что доходит только до колен. Несколько толстые ноги закрыты тонкими зелёными чулками. Бошмаки из розовой кожи, привязанные бантами из жёлтых лент, сложенных в виде кочана капусты. В левой руке у ней всегда маленькие, но тяжёлые голландские часы. В правой большая ложка для мешания кислой капусты и свинины. Возле неё жирная, пёстрая в пятнах кошка На хвосте у ней всегда гремят игрушечные позолоченные часы с репетицией, обыкновенное баловство маленьких шалунов и шалуний. А самые шалуны эти, все трое, в саду, где они смотрят за домашней свиньёй. Рост каждого из них 2 фута. На них всегда треугольные шляпы, красные жилеты, спускающиеся до ляжек, штаны из лосиной кожи, доходящие только до колен, красные шерстяные чулки, тяжёлые башмаки с толстыми серебряными пряжками и длинные фраки с большими перламутровыми пуговицами. Во рту у каждого трубка, а в правой руке маленькие пузатенькие часики. Мальчик курнёт из трубки и поглядит на часы, потом поглядит на часы и курнёт из трубки. Свинья, жирная или ленивая, то подбирает опавшие из капусты листья, то дрыгает ногами, стараясь сбить игрушечные позолоченные часы с репетицию. привязанные шелунами к её хвосту для того, чтобы и она была так же нарядна, как кошка.